Глава 23. Терренс Финч сказал Тейтуму, что он профессиональный фотограф и что до вечера будет в своей студии на Саут Эшленд-авеню в нескольких минутах езды от дома Альберта. Зои выглядела напряженной и даже взрывоопасной, и Тейтум жалел, что у него нет плеера с альбомом Кэти Перри и ей подобных музыкальных кошмаров, от которых Зои успокаивалась. Студия фотографа разместилась между автомойкой и невзрачной забегаловкой, где подавали гамбургеры. На стене студии неизвестный горе-романтик нарисовал сердце черной краской из баллончика. Сердечко вышло маленьким, поэтому имена в нем слились в неразборчивое пятно. «Каракули плюс каракули». Тейтум размышлял, не расстались ли мистер и миссис каракули, и как поживают их дети за корючка, клякса и пятнышко. Зои долго не отпускала кнопку звонка, и от его злобного жужжания у Грея свело зубы. Подождав десять секунд, Бентли снова нажала на звонок. Дверь распахнулась. В проеме стоял разгневанный мужчина с козлиной бородкой. "Вы Терренс Финч?" спросил Тейтум. «Чш». Мужчина приложил палец к губам и взмахом руки позвал за собой. Тейтум и Зои вошли внутрь, и дверь за ними захлопнулась. Студия представляла собой большое помещение, в углах которого стояли высокие прожекторы, направленные в центр комнаты. Одна из стен была задрапирована белой тканью. ее складки лежали на полу, усеянные игрушками. По ткани, гоняясь за оранжевым мячиком, ползал младенец. Заворожённый игрой он не обращал внимания на фотографа, который делал снимки. Мужчина, открывший дверь, подошел к стоявшей в углу женщине. Оба смотрели на ребенка с неподдельным обожанием. Тейтум решил, что человек с бородкой гордый папаша, а не Теренс Финч. Ребенок не очень походил на отца, если только у него не было такой же козлиной бородки, которую сбрили перед съемкой. Фотограф на мгновение отвлекся и посмотрел на Тейтума и Зоуи. «Я подойду к вам через минуту», — сказал он, поворачиваясь к младенцу. Тот уже начал вопить, потому что мяч от него укатился. Тейтум наблюдал, как Терренс снует вокруг декорации, то и дело щелкая фотоаппаратом. Около сорока, шатен, под волосами пигментные пятна. Он был долговязым, и ему приходилось сгибать руки под невероятными углами, чтобы поймать удачный кадр. Ребенок взял кубик, поставил его на другой, добавил третий. Шаткая башенка развалилась, а малыш издал вопль, возмутившись бессердечностью гравитации. «Лео, попробуй еще разок», — ободряюще проворковала мать ребенка. Отец Лео выглядел расстроенным и готовым в любой момент сорваться с места и показать, как надо строить башню из кубиков. Съемка заняла еще несколько минут. Мать хотела, чтобы Терренс сфотографировал Лео, обнимающего плюшевого мишку. К ее досаде ребенок к таким кадрам оказался не готов. Как только перед ним возникал игрушечный медведь, он в ужасе уползал на другой край декорации. «У малыша отличные рефлексы», — одобрил Тейтум. Он тоже оказал бы достойное сопротивление свирепому плюшевому мишке. Наконец, обескураженный приказами родителей, Лео сел посреди съемочной площадки и разразился слезами. Терренс прекратил фотографировать, понимая, что такие снимки вряд ли украсят семейный альбом. Мать взяла Лео на руки. Терренс пообещал им вскоре прислать фотографии, и семейство удалилось. Терренс подошел к Тейтому и Зои и сказал с нервным смешком «Извините». Вы тот спецагент, который звонил мне, верно? Тейтум кивнул, показывая свой значок. Агент Грей, моя напарница Зоу и Бентли. Вы насчет Кэтрин, грустно произнес Терренс. На имени Кэтрин он запнулся и проговорил его хриплым шепотом. Вы хорошо ее знали? спросил Тейтум. Довольно хорошо. Я хожу в церковь уже 10 лет. Все прихожане знали Кэтрин, даже не представляя, что станет с приходом без нее. «А что скажете о нем? – спросила Зоуи, показывая на своем телефоне фотографию Гловера с Андрея. «Знаете его?» Терренс взглянул на фото. «Он тоже ходит в церковь. Его зовут Дэниел». «Его вы тоже хорошо знаете?» «Нет, но мы с ним разговаривали несколько раз. Вроде дружелюбный. Вы видели, как он беседует с кем-то? У него были близкие друзья?» «Не замечал?» «Сегодня утром мы побывали в церкви и видели калаш в память о Кэтрин». Тейтум нашел в телефоне фотографию Гловера с пикника. «Это вы сделали снимок?» Терренс бросил быстрый взгляд на фотографию. «Да». «Все фото в коллаже сделал я». «Помните, с кем он разговаривал в тот момент?» «Нет, я даже не заметил его на фото. Это снимок Кэтрин». «У вас есть другие фотографии с пикника?» — спросил Тейтум. «Из других церковных мероприятий». «Конечно». Терренс пожал плечами. «С каких мероприятий?» «Мы видели снимки в коллаже. Там были фото Кэтрин за работой в саду, за сортировкой вещей и столовой для бездомных. Нам нужно все. «Но это же тысячи снимков», — возразил Терренс. «Вы ищете что-то конкретное?» Тейтум и Зоу переглянулись. В глазах профайлера загорелся азартный огонек. «Давайте все, что есть», — сказал Грей. «Будем благодарны за копии файлов». Терренс нахмурился. Тейтум уже собрался объяснять, как важно найти убийцу, когда фотограф ответил. «Хорошо, но мне понадобится время, чтобы рассортировать файлы. Они хранятся в компьютере, в задней комнате». «Мы подождем», – отозвалась Зоуи. «Можно посмотреть какие-то снимки, пока вы копируете файлы?» «Конечно», — согласился Терренс, «хотя и без особого энтузиазма». «Есть еще несколько фотографий Кэтрин, не вошедшие в коллаж. Можете посмотреть их прямо сейчас». Он подошел к пластиковой стойке в углу комнаты и выдвинул верхний ящик, полный бумажных конвертов. Нужный нашел сразу. Если понадоблюсь, звоните, сказал фотограф, передавая конверт Зои. Я буду в соседней комнате. Он ушел, а Зои вынула из конверта толстую стопку фотографий и принялась их просматривать. Тетум тоже склонился над снимками, едва не касаясь лбом головы Зои. Они долго разглядывали первую фотографию, на которой появился Гловер. На этот раз в кадр попал и его собеседник — крепко сбитый афроамериканец. На другом фото Гловер разговаривал с двумя женщинами. Одна из них смеялась, прикрывая рот ладонью. Потом нашелся еще один его снимок. И еще один. О, «Вот чёрт!» — пробормотала Зои. Тейтум пришел к такому же выводу. Они надеялись, что на той фотографии Гловер разговаривал с близким другом, сообщником. Теперь стало ясно, что найти его среди прихожан попросту невозможно. Благодаря своему фальшивому радушию Гловер втерся в доверие каждого человека в церкви. Его напарником может оказаться любой из них, абсолютно любой».